Третье злые люди. Они проговорили всю ночь. Утром мама ушла на работу, а Макс с анфисой завалились спать. Света объяснила сыну свою позицию, и он ее понял. Вероятно, не последнюю роль сыграл и тот факт, что вначале с ним поговорил грог. Макс этого не исключал. Хотя, в любом случае, он бы ее выслушал. Нет, парень не был против и не осудил. Она все сделала правильно, ровно так, как велело сердце. На самом деле он даже не представлял, сколько потребовалось матерью воли, чтобы отказаться от любимого человека. Проснулся он ближе к обеду. Тихонько, чтобы не разбудить Анфису, собрался и покинул квартиру. Грок дал ему два дня на отдых, но молодой, горячий организм требовал действий уже сейчас. Да и не привык он сидеть на одном месте. Мало того, его это крайне раздражало. Сразу начинало преследовать ощущение незавершенных дел, словно он забыл нечто важное. ослоняться из угла в угол по квартире — ну, такое себе. Потому чтобы не тратить драгоценного времени, которого, впрочем, у парня было с запасом, ввиду его природных данных, он отправился к мастеру-кузнецу. Помятуя о предыдущем его посещении, лучше сделать заказ чуть раньше, глядишь, дешевле выйдет. Однако едва он выбрался в люди, на душе тут же заскребли кошки. Нет, ничего такого, просто на него все как-то странно косились. Казалось, будто встречные провожают его осуждающим взглядом, перешептываются за спиной. Но парень не придал этому большого значения. Он всегда недолюбливал людей, впрочем, это было взаимно. Да кто знает, что у них на уме. Может, сегодня ход планет неблагоприятный, или все вдруг резко не выспались, не его это дело. «День добрый», — Макс поприветствовал кузнеца. Угрюмо буркнул в ответ он. — Чего хотел? — Да мне бы прошлый заказ повторить. — Я, по-твоему, их все помнить должен? Вас тут за день куча таких проходит. — Ну, ножи метательные. Вы их еще колышками назвали. — А, ну да, было дело. — Опять срочно? — Желательно. Но могу и завтра к вечеру забрать. — Это и называется срочно. — Я понимаю и готов оплатить. Ты бы мне еще эскиз обновил. Там ведь какие-то размеры, помню, обязательны. — Да я вам один экземпляр оставлю. Так, наверное, даже проще будет. Парень выложил на прилавок один из клинков. — Ну, оставь. Сколько штук на этот раз делать? — Шесть. Три серебром, три обычных. Вот из ложек ведь получится вставки залить? — Да мне какая разница. Хоть из цепочек, хоть из цельного куска. — Ну, тогда вот. Парень выудил из кармана две чайные ложки и положил их рядом с образцом. — По деньгам сколько выйдет? — А в прошлый раз ты сколько платил? Полтинник, не моргнув глазом, соврал пацан. «Ты чё мне паришь тут?» — ухмыльнулся кузнец. «Сотню ты давал. Вспомнил я тебя». «Тогда меня сильно время поджимало. Сейчас и до соседней крепости потерпеть могу». Сделав невинные глаза, ответил Макс. «По десятке за клинок пойдёт?» «Договорились», — кивнул он. «Когда забрать можно будет?» «К концу дня подходи. Часам к семье. Думаю, точно будет готово. Оплата вперед. «Спасибо». Макс вежливо поблагодарил мастера, расплатился и вышел на улицу. Мимо него в кузницу проскочил дружинник и одарил парня таким взглядом, будто только что в дерьмо наступил. Пацан даже недовольно на него обернулся, затем хмыкнул, пожал плечами и отправился к администрации. Грок, конечно, велел через два дня к татарину зайти. Но Макс был уверен, что все материалы по заданию уже прибыли. В любом случае, их нужно предварительно изучить, чтобы прикинуть, с чего вообще начинать. На ходу этим заниматься не совсем удобно, и хоть времени у него с запасом, все одно, делать больше нечего. И снова эти косые взгляды, будто он денег всей крепости задолжал. Что с ними не так? Макс обернулся на очередного прохожего, который одарил его презрением, и потянул на себя дверь комендатуры. За входом сразу налево, узкий коридор и третья дверь справа. «Привет, дядя Рустам!» Парень валился в комнату связи. «Как поживаешь?» «Рустам Равильевич!» Сухо ответил тот, одарив парня все тем же уже до боли знакомым взглядом. «Че надо? Если связаться с кем, пятерка серебра!» «С тобой что, культя с утра зудить, что ли? Я тебя спрашиваю, надо чего?» «Да так я. Мне от Грога должны документы прийти». Макс окончательно опешил от подобного подхода. «В дежурке твое говно лежит! Все?» «Все?» Пацан пожал плечами, все еще не понимая, где успел так накосячить. «Ну и вали тогда нахуй! Не отвлекай от работы!» «Ой, да пошел ты!» Огрызнулся он и хлопнул дверью. Татарин что-то крикнул в ответ, но хорошая звукоизоляция обрезала фразу на первых буквах, а уточнять Макс и не собирался. Парень покинул комендатуру, пребывая в задумчивом и уже знатно раздраженном состоянии. За что его так? Хоть бы объяснил, высказал. Неужели сложно просто взять и поговорить? Объяснить человеку причину недовольства? Может, ситуации выеденного яйца не стоит? А ведь он его другом считал. Макс прошел чуть дальше и сунулся в другую дверь. Здесь располагалась дежурка, где, постоянно сменяя друг друга, всегда находилось двое дружинников. Они как раз и контролировали тех, кто проходит через отстойник. Вчера ночью парень прибегал к ним, чтобы поручиться за Анфису. По большому счету, это выглядело как обыкновенная расписка, мол, я такой-то, такой-то, ручаюсь за гостя, и все в этом духе. Смена сейчас уже другая, но ведь ему и не люди нужны, а просто бумаги забрать. «Здорово, мужики!» Макс изобразил благодушие, хотя давалось ему это уже с трудом. «Че хочу!» Уставился на него один из них. «Проходим!» — нажав клавишу, произнес второй, глядя в монитор видеонаблюдения. «Да мне здесь бумаги должны были оставить». «Фамилия!» — Яковлев тут же ответил пацан. «Гляклин! Это, походу, тот самый гондон, который вчера у Перихов в крепость провел!» Одной фразой дружинник объяснил все. Но Максу от этого легче не стало. Напротив, внутри все закипело, и он едва сдержался, чтобы не обложить парочку последними словами. Оно, может, и стоило, но все же чревато последствиями. Однако и подобного отношения к себе и своей девушке парень терпеть не желал. «А ты почему со мной так разговариваешь вообще?» «А ты че за хуй, чтобы я тебе в ножки кланялся?» Тут же огрызнулся тот. «Думаешь, если у тебя заступники наверху сидят, то тебе все можно?» «Бумаги отдай», — сухо произнес пацан и протянул руку. Дружинник вложил в нее пакет, но не отпустил и некоторое время сверлил парня глазами. — Я бы на твоем месте валил из города, — посоветовал он, — и шалаву свою прихватить не забудь. — Или что? — с вызовом уточнил пацан. — Узнаешь, — ухмыльнулся тот. — Да что она вам сделала такого, что вы так относитесь? Вы ведь ее даже не знаете. Макса все же прорвало, но он пока сдерживал гнев. — А это ты у моей жены и двоих детей спроси, которых я своими руками на заднем дворе хоронил. Или вон у Клина поинтересуйся, каково это, когда твоя беременная баба на тебя же бросается? Валите из города, пока вас обоих не сожгли на площади». Макс психанул и со всей силы грохнул дверью. Быстрой, рваной походкой покинул территорию администрации и направился домой. Благо идти здесь всего пару шагов. У подъезда стояли двое, один из них сосед по площадке. Оба одарили пацана уже ставшим привычным презрительным взглядом и замолчали, хотя еще секунду назад что-то очень бурно обсуждали. Впрочем, парень догадывался, что именно, а внутри все еще продолжала кипеть злость. «Че вылупились?» — с вызовом спросил пацан, но никакого ответа не получил. Он влетел по лестнице, ввалился в квартиру и раздраженно швырнул конверт на тумбочку. После этого сел на этажерку, в которой находилась обувь, и прикрыл лицо руками. И вот трясло от злости. Больше всего он ненавидел вот такую несправедливость. С другой стороны, он и людей понимал. Дежурки ему доходчиво объяснили свою позицию, и в ней присутствовало больше правды, чем в доводах Макса. Человечество еще долго не сможет привыкнуть к новым условиям, если бы только они. Да и у злых, скорее всего, не меньше поводов, чтобы ненавидеть людей. «Ты чего?» Из раздумий парня выбил спокойный голос матери. — Нормально все. Парень растер руками лицо и натянуто улыбнулся. — А ты чего не на работе? Отпросилась? — Да, — ответила она и отвела взгляд в сторону. — Так, — протянул Макс и посмотрел ей прямо в глаза. — Что случилось? — Да все нормально. Не беспокойся. Ма, я же вижу. — Да уволили ее. Из-за меня. — Вместо нее ответила Анфиса. — У тебя, походу, тоже день не совсем заладился. — Это правда? Парень взял мать за плечи и попытался поймать взглядом ее глаза. «Да какая теперь разница?» «Козлы вонючие!» — сквозь зубы процедил Макс. «Уроды!» «Все, успокойся!» Светлана высвободилась и прошла на кухню. «Я вам тут поесть приготовила. Садись, пока горячее». «Мам, это ведь неправильно! Они не имели права!» «Макс!» — перешла на строгий тон та. «Я сама разберусь, хорошо?» «Нужно с Грогом связаться!» «Макс!» Строго в один голос оборвали его уже обе. «Она с нами уйти хочет», — добавила Анфиса в образовавшуюся паузу. «Мам, ты уверена?» «Да, к Грогу поеду». Они решили не затягивать и свалить из крепости, как только сядет солнце. Пока женская половина собирала вещи в дорогу, Макс метался по квартире в попытке хоть как-то убить время. Он едва дождался половины седьмого и отправился забирать заказ. У лавки курили двое. И хоть они всячески делали вид, что не обращают на одинокого прохожего никакого внимания, он сразу все понял. Слишком уж странным выглядело поведение мастера на фоне всех остальных. Макс, конечно, успокаивал себя по пути в кузницу, мол, на тот момент он мог еще ничего не знать, однако сейчас все стало очевидно. Похоже, кузнец решил, как говорится, и нахер сесть, и рыбку съесть. Парочка спокойно посторонилась, пропуская парня внутрь и снова слишком уж навязчиво сделали вид, будто не желают презрительно плюнуть ему в спину. Вот только Максу не требовалось всматриваться в их бегающие от волнения глаза. Он считывал людей несколько иначе. Сердца застучали гораздо быстрее, как только он появился в поле зрения этих двоих. Усилилось потоотделение, а надпочечники выбросили в кровь дозу адреналина. Эти парни были готовы к схватке. Собственно, ради нее они здесь и ошивались. «Добрый вечер. Как там мой заказ?» Парень решил подыграть кузнецу и сделал вид, будто ничего не понял. «Какой заказ?» — переспросил тот, натянув на лицо наглую ухмылку. «Так, понятно. По-хорошему, походу, не будет». Пацан вздохнул и спустил правую руку ближе к поясу. «Вы, видимо, решили, что раз мое пребывание в городе нежелательно, значит, меня можно спокойно кинуть?» «Нет, я решил, что ты кусок говна, который нужно проучить». Смело ответил тот, когда позади хлопнула входная дверь. «Ты чё думал? К нам вот так запросто можно уродку притащить, и тебе никто ничего не скажет?» «А вас никого не смущало, когда соседи сами к ним в логово бегали? Или скажите, никто ничего не знал?» «А ты не путай хуй с травмальной ручкой!» Включился в беседу один из тех, что поджидал парни на улице. «То люди сами решения принимали. Они к детям и родичам ходили. К нам они свое дерьмо не тащили». Короче, верните мое серебро, нож, и разойдемся мирно. — А с чего ты взял, что мы хотим мирно? — ухмыльнулся кузнец. — Ваше право. Макс пожал плечами и тут же выхватил клинок, который метко бросил в мастера. Убивать он его не собирался. После такой выходки можно навсегда остаться в крепости, при том виде кучи угольков на центральной площади. Но и просто так оставлять безнаказанным подобное не собирался. Нож устремился к цели... Прошел в миллиметре от лица мастера, но все же не без ущерба. Тот вскрикнул от боли и ухватился за разорванное ухо. На некоторое время о нем можно забыть. Оба мужика, что стояли у двери и, видимо, дожидались команды, наконец ринулись в атаку. Первого Макс встретил жестким ударом ногой в живот, но атаку второго все же пропустил. Рука у него оказалась тяжелой. У парня аж искры из глаз посыпались, когда скула встретилась с кулаком. Однако на ногах он удержался, да и на месте не стоял. Сместился за поверженного противника, который стоял, согнувшись пополам, и толкнул его на напарника. А после того, как тот споткнулся, Макс встретил его двойкой в челюсть. Третий противник поплыл. Вот только добить его пацана не получилось. Пришлось снова переключать внимание на кузнеца, который к тому моменту смог побороть болевой шок и взялся за обрез». И что-то Максу подсказывало, если дружинники, которые непременно явятся на выстрел, обнаружат здесь труп подростка, дело по-тихому замнут, и виновному ничего не будет. Во-первых, он им платит за крышу, а во-вторых, никто не будет заступаться за того, кто приволок в город выродка. Драгоценное время утекало сквозь пальцы. Макс видел, как побелел палец кузнеца на спусковом крючке, и лучшее, что пришло ему в голову, нырнуть вниз под прикрытие стойки. Грохнул выстрел, который больно ударил по ушам. Все же полить в закрытом помещении с крупного калибра не самая лучшая идея. Однако организм пацана быстро справился с повреждением, и ориентация вернулась к нему почти мгновенно, что нельзя было сказать о нападавших. Вот только до мастера все еще было довольно далеко, чтобы обезвредить его в рукопашную. Но Максу этого и не требовалось. На глаза попался советский металлический совок — «Все правильно, пластиковый здесь долго не проживет, не выдержит температуры, а новые, китайские, тоже довольно хлипкие, чтобы служить в кузнице». Этот же, несмотря на ржавчину в местах, где облезла краска, все еще выглядел очень уверенно, да и навес оказался приличным. Бросок парень совершил так, чтобы, не дай бог, не убить владельца лавки. Совок врезался ему торцом в лоб, рассек кожу, но не более». И этого оказалось достаточно, чтобы глаза мастера сошлись у переносицы, и он рухнул на пол. Теперь осталось разобраться еще с двумя противниками. А те к этому моменту уже оба пришли в себя и попытались взять Макса в клещи. Один плавно обходил слева, второй справа, и при этом он старался контролировать выход. Но парень и не собирался бежать, а вот отвлекаться во время драки нехорошо. За это нужно наказывать, что, собственно, Макса исполнил. Сделал вид, что собирается проскочить к двери. Противник, естественно, повелся и хотел остановить парня ударом ноги, но пацан быстро перенес вес, качнулся немного назад и в сторону и со всей силы пнул того по колену. Немного не рассчитал. Раздался противный хруст, и нога у мужика вывернулась в обратную сторону. Он рухнул на пол и завопил от боли, оглашая своим криком всю округу. Его вот товарищ, видя такое дело, слегка опешил. Буквально на мгновение но Максу этого оказалось достаточно, чтобы вывести и его из игры. Он сделал короткий подшаг и обрушил ему на челюсть локоть, вложив в него всю массу тела. Даже толчковую ногу от пола оторвал. Мужик моментально рухнул на пол и вытянул ноги. Челюсть ему теперь придется вправлять, а то и черное сердце использовать, чтобы поскорее срослись кости. Парень перемахнул через стойку и приблизился к кузнецу, который уже подавал признаки жизни. Первым делом он оттолкнул ногой обрез, чтобы у мастера вдруг не возникло желания вновь им воспользоваться. Ведь в одном из стволов по-прежнему находился нестреленный патрон, так что рисковать все же не стоит. «Деньги где?» Макс приподнял кузнеца за шиворот и добавил. «И нож с ложками». «Да пошел ты!» — презрительно скривился тот. «Весь лоб в крови, едва языком ворочает, а все ере пенится. Вот же упертый, козлина!» Парень думал недолго и для разговорчивости пару раз сунул ему кулаком в нос Теперь крови только прибавилось, а у Макса внутри заворочился зверь, которому непременно захотелось сделать пару больших глотков из артерии мастера. «Я тебе сейчас рожу в кашу разобью, сука!» «Я тебе сейчас рожу в кашу разобью, сука!» — выкрикнул пацан. «Где сереброй нож, падла?» Для пущей убедительности он еще раз приложил его кулаком в челюсть, но не сильно, чтобы тот не вырубился. «Там!» Кузнец указал подбородком в сторону небольшого железного шкафчика в углу. Макс еще раз, теперь уже основательно, ударил хозяина лавки, чтобы тот ненароком не напал сзади. И пока он находился в глубоком нокауте, рванул к ящику. И вот спрашивается, на кой черт человеку сейф, если ключ торчит в скважине? Мало того, он даже оказался не заперт. Очень самонадеянно. Парень распахнул дверцу, схватил пучок серебряных прутков, обе ложки и клинок. Все это так и лежало рядышком. Больше ничего трогать не стал. Он ведь не грабить сюда пришел. Как только предметы перекочевали в карман, он бросился на выход. Пока ему везло. На улице оказалось пусто. Большинство людей все еще за пределами стен. Ведь на улице даже смеркаться не начинало. Другие еще на работах или только-только в дом вошли. Однако топот ног вдалеке явно говорил о том, что сюда на шум уже вовсю спешит дружина. И лучше бы поскорее сваливать. Не стоит попадаться им на глаза прямо на месте преступления. Хотя Макс и не нападал первым, да и бился, в общем-то, за свое. Но разве же им докажешь? Три здоровых мужика, все в крови, и он посреди этого месива с окровавленными кулаками. Да еще и сейф на распашку. Здесь его пали не обязательно прибывать, чтобы дружина сделала нужные им выводы. Парень перемахнул через забор, который образовывал некий колодец между несколькими мастерскими. Раньше здесь находилось кафе, о чем напоминала старая облезлая вывеска, которая до сих пор валялась вдоль забора. Далее следовал частный приусадебный участок, который парень преодолел бегом вдоль ограждения. Естественно, что подобные территории абы кому не принадлежали. Простой народ давно расселился по квартирам, а земли и подобные дома поделили между верхушкой власти. Однако, несмотря на поздний вечер, хозяева отсутствовали, и Максу удалось покинуть двор незамеченным. Теперь предстояло прошмыгнуть через самый опасный участок пути, потому как поблизости расположился отдел безопасности. Главное — не попасть на глаза дружине, иначе кранты отвертеться не получится. Скрывая за кустами, что выросли по обочине дороги, парень прокрался до проулка, образованного двумя двухэтажками, выждал момент и рванул в него, далее прошмыгнул между сараев и снова выбрался на частное владение. Обошел их по большому кругу, край дальнего от домов забора, и выбрался на неприметную грунтовку. Скорее, даже тропу, которую натоптали местные. Так он выбрался к новой четырехэтажке, что являлась крайней точкой восточной стены. Здесь он уже не сильно переживал, что его кто-то заметит. Сделал вид, будто идет по своим делам, и выбрался на дорогу. Очень сильно портил впечатление тот факт, что парень был весь перепачкан кровью, а потому за обычного прохожего его можно принять с большой натяжкой. Но у Макса на этот счет имелся план. Пока его никто не видел, он целеустремленно шел вперед. Но стоило какой-то женщине вывернуть ему навстречу, как парень тут же принялся изображать в стельку пьяного. Это хоть как-то оправдывало его внешний вид, да и связываться с таким мало кто пожелает. Макс пробрался вдоль стены до Егерева, преодолел южный предел и вскоре выбрался к дому. Прежде чем войти в подъезд, некоторое время за ним наблюдал, все так же старательно имитируя пьяного. Выдохнул он, лишь когда за спиной хлопнула подъездная дверь. «Что случилось?» — ахнула мать, когда Макс валился в квартиру. «Не сошлись характерами с одним уродом», — сухмылкой ответил он. Мне бы умыться и переодеться». «Анфис, спрячь куда-нибудь одежду!» — крикнула мама и быстро засуетилась. Они успели как раз вовремя. Едва парень выбрался из ванной, где рожеволосая помогала ему смыть себя кровь, поливая парня из в дверь постучали. — Спрячься! — тут же замахала руками мать. — Я открою! — спокойно ответил пацан и уверенно направился к двери. Делал он это не просто так. Во-первых, факт спокойствия и мокрой головы, которую он на ходу тер полотенцем, должны сбить с толку дружину. во-вторых, все раны и ссадины уже успели затянуться. — чего доказать его причастность к драке будет совсем нереально. Ведь так не бывает, чтобы ты кого-то бил, а кулаки остались целыми. Да, можно, конечно, придраться, мол, принял черное сердце, но это как минимум глупо, тратить на мелкие ссадины невероятно ценный ресурс. На такое мало кто отважится, к тому же все равно недоказуемо. Остается, конечно, шанс, что его и слушать не станут, но на откровенный беспредел в адрес пацана дружина тоже не пойдет. Макс распахнул дверь и вопросительно уставился на двух тружинников, которые также с недоумением таращились на него. «Чего?» — спросил пацан. «Вас обвиняют в нападении», — буркнул один из них. «Вы нормальные?» «Мало того, что весь мозг мне и моей семье за сегодня вынесли, так еще решили какую-то хуйню на меня повесить? Вы хоть понимаете, что я не буду молчать и обязательно доложу наверх обо всех ваших выходках? У вас хоть капля совести осталась или где? Что ж вы за люди такие?» — но... Извините, — промяблил второй и дернул за рукав первого. — Не переживайте. Мы сегодня уйдем, — крикнул им парень вслед. — Но вам все равно придется принять новое правило. Скоро вы сами к этому придете. Мир изменится. Хотите вы этого или нет? — Да пошел ты нахуй! — долетел до Макса крик с нижней площадки. Парень сухмылко закрыл дверь, продолжая теребить волосы полотенцем Игриво подмигнуло обеим дорогим женщинам, что смотрели на него с кухни. «Что?» — спросил он, сплеснув руками. «Нет, ничего», — ухмыльнулась Анфиса. «Вот, думаю, может, тебе пора Лигу возглавить? Очень уже речь пламенная получилась, прям за душу взяла». Света покосилась на будущую сноху, а может, уже состоявшуюся, и хрюкнула от смеха. А через пару секунд они уже все дружно хохотали. Напряжение, что копилось весь день моментально сошло на нет.